42. -ое. Жозефина, должно быть, замолвила за него словечко, люди стали дружелюбнее. Многие здоровались с Джейм при и Пуату из булочной, который прежде говорил с ним лишь как вежливый продавец, теперь спрашивал, как продвигается книга, и советовал, что купить. — Бау-нуа, сегодня хорошим съесть, Джей. — Хлеб с орехами, французский. — Рекомендую с козьим сыром и оливками. Положить оливки и сыр на солнечный подоконник за час до еды чтобы запахи раскрылись. Он поцеловал кончики пальцев. В Лондоне вы такого не найдете. Пуату держал пекарню в Ланскне 25 лет. Пальцы его страдали от ревматизма, но он утверждал, что работа с тестом сохраняет их гибкость. Джей пообещал ему пакетик с зерном, который поможет. Еще один фокус, Джо. Странно, как легко все вспомнилось. После одобрения Пуату появились новые знакомства. Бывший школьный учитель Гийом, наставник малышей Дарьен. Радольф, водитель микроавтобуса, каждый день возивший детей в школу и обратно домой, Ненетта, нянечка в соседнем доме престарелых, пчеловод Бриансон, державший улья на другой старине Морода, словно отбой тревоги послужил им сигналом к проявлению любопытства. Теперь вопросы из них так и сыпались. Что Джей делал в Лондоне? Он был женат? Нет, но ну кто-то, конечно, был, э? Нет? Изумление. Теперь, когда подозрения утихли, деревенские стали ненасытно любопытны, обсуждая наиболее интимные темы с неизменным невинным интересом. О чем была его последняя книга? Сколько именно зарабатывает английский писатель? Он выступал по телевизору. А в Америке? Он видел Америку? Восхищенные вздохи. Почерпнутые сведения в охотку разносились по деревне за чашками кофе и бутылками бленд, нашептывались в лавках, передавались из уст в уста, всякий раз обрастая новыми подробностями. Слухи были валютой Ланскне. Вопросы сыпались градом, безобидные в своей непосредственности. «А обо мне? Обо мне вы напишите? А обо мне? А обо мне?» Поначалу Джей колебался. Людям не всегда нравится, что за ними наблюдают, их черты одалживают, их манеры копируют. Некоторые требуют денег. Других оскорбляет портрет. Но тут все иначе. Внезапно у каждого нашлась интересная история. Вы можете вставить ее в книгу, предлагали они. Некоторые даже записывали, на клочках почтовой бумаги, оберточной бумаги, а как-то раз на обороте пакетика семян. Многие из этих людей, особенно старики, сами редко читали книги. Некоторые, например, Нарсис, вообще читали с трудом. И все-таки уважение к книгам было безмерным. Джу был таким же. Его шахтерское прошлое с детства научило его, что чтение – пустая трата времени. Он прятал свой National Geographic под кроватью но тайне наслаждался историями, которые читал ему Джей, кивал, слушая, не улыбался. И хотя Джей ни разу не застал его за чтением чего-либо серьезнее травника Калпепера и изредка журналов, время от времени старик выдавал цитату или литературную аллюзию, которая, несомненно, указывала на обширное, пусть и тайное познание. Джо любил поэзию так же, как любил цветы, стыдливо пряча истинные чувства за ширмой равнодушия. Но сад выдавал его. Анютины глазки выглядывали из уголков парников. Шиповник сплетался с турецкими бобами. Ланскне в этом походил на Джо. Сквозь его практичность бежала выпуклая жилка романтики. Джей обнаружил, что практически за ночь стал общим любимцем, поводом почесать языки. Английский писатель, ха huh? Чудной, но симпатичный. Человеком, кто равно вызывал смех и внушал благоговение. Юродивым Ланскне. На мгновение он стал непогрешим. Школьники больше не кричали «Разби!» ему вслед. Да и подарки. Его заваливали подарками. Банка меда в сотах от Бриансонов купятся анекдоты моего младшей сестре и о том, как она однажды взялась приготовить кролика. Она битый час сидела на кухне, а потом выбросила тушку в дверь и завопила «Заберите вашу чертову тварь, сами ее ощипывайте». И запиской «Можете вставить это в свою книгу» пирог от Папотта, аккуратно уложенный в почтальонскую сумку вместе с письмами на багажнике велосипеда, неожиданный дар, семена картофеля от Нарсиса, плюс прошамканные инструкции посадить их на солнечной стороне. Любая попытка заплатить обижала. Джей пытался возместить эти дары, покупая напитки в кафе Мород, но обнаружил, что все равно заказывает меньше, чем остальные. «Это нормально», — объясняла Жозефина, когда он об этом упомянул. «Здесь так принято». «Чуть-чуть подождите, пока люди к вам привыкнут, потом...» Она усмехнулась. Джей нес корзину подарков, которые люди оставили для него под стойкой Жозефины. Пирожные, печенье, бутылки вина, наволочка Дениза Пуату, мясо от Туанетты Арнольд. Жозефина посмотрела на корзину и улыбнулась еще шире. «Я думаю, можно сказать, что вас приняли, а?» Одно исключение было в этом новом гостеприимстве. Мариза де опи оставалась холодна, как всегда. Три недели прошло с тех пор, как он в последний раз пытался с ней заговорить. Он видел ее, но только издали. Два раза на тракторе и один раз пешком, все время за работой в поле. Ее дочери не видать. Джей говорил себе, что его разочарование нелепо. Судя по слухам, на маризу едва ли влияет происходящее в деревне. Он отослал Нику еще 50 страниц новой книги. После этого писалось все медленнее. Отчасти из-за сада. Работа непочатый край, и теперь, когда лето не за горами, сорняки пустились в рост. Джо был прав. Надо разобраться с ними, пока возможно. В саду многое стоит спасти, надо только привести все в порядок. Квадратный участок с травами, фото в 20 в длину, с остатками жидкой тимьяновой изгороди по периметру. По три грядки картофеля, репы, артишока, моркови и, судя по всему, сельдерея. Джей посадил бархатцы между грядками картофеля, чтобы отпугнуть жуков и мелиссу вокруг моркови от слизняков Но надо обдумать зимние овощи и летние салаты. Он отправился в питомник Нарсиса за семенами и рассадой. Брокколи на сентябрь, рокет-салаты фризе на июле-август. В парнике, сделанном из дверей клермона, Джей уже посадил несколько карликовых растений. Латук, литл джем и миниатюрную морковь и пастернак. Через месяц примерно поспеют. Джо был прав, земля здесь что надо. Плодородная, красновато-коричневая почва, влажнее и рыхлее, чем за рекой. И камней меньше. Те немногие, что все же нашлись, Джей свалил в кучу. Когда-нибудь она станет альпийской горкой. Он почти закончил возрождать розарий. Приколотые, как положено к старой стене, розы начали расти и цвести. Каскад полуоткрытых бутонов не спадал по розоватому кирпичу и одуряюще пахнул. Тлей почти не осталось. Старый рецепт Джо, лаванда, мелиса и гвоздика, зашитые в красное фланелевое саше и привязанные к стеблям прямо над землей, сработал, как обычно, волшебно. Почти каждое воскресенье он срезал самые пышные цветы и относил их в дом Мирейфизан, на площади Сент-Антуан, после службы. А Джей не ожидали посещения мессы. Как бы то ни было, все англичане безбожники. Последнее слово произносили с любовью, совсем не так, как говорили о... «Ля пьен» за рекой. Даже старики на «Тгаз-кафе» относились к ней с подозрением. Возможно, потому что она была одинокой женщиной. Когда джесс спросил прямо, его вежливо проигнорировали. Мирей долго смотрела на розы. Поднимала букет к лицу, вдыхала аромат. Изуродованные артритом руки, странно изящные по сравнению с рыхлым телом, нежно касались лепестков. «Спасибо», — она официально кивнула. — Мои милые розы, поставлю их в воду. Заходите, угощу вас чаем. В ее доме было чисто и просторно из-за побеленных стены каменного пола, как принято в здешних краях. Но его простота была обманчива. На стене висел обессонский ковер. В углу гостиной стояли напольные часы, за которые Кэрри продала бы душу. Миррей заметила, куда он смотрит. — Это часы моей бабушки, — сообщила она. — Они стояли у меня в детской, когда я была маленькой. Помню, я лежала, проснувшись в постельке, и слушала их звон. Каждый час, полчаса и четверть час они играли разные мелодии. Тони их любил. Она поджала губы и отвернулась, чтобы поставить розы в вазу. Дочка тани их бы полюбила. Чай был слабый, как цветочная вода. Она налила его в свой, должно быть, лучший лимошский сервиз и положила серебряные щипчики для сахара и лимона. Наверняка полюбила бы, если бы ее мать была чуть общительнее. Мироя глянула на него саркастически. Общительнее? Ха -ха. Да, она настоящий бирюк месье Джей, всех ненавидит. И родных больше всего. Она потягивала чай. Я бы ей помогла, да, она не позволяет. Я хотела поселить их обеих у себя, дать внучке то, что ей больше всего нужно. Настоящий дом, семью, но она... Она поставила чашку. Джей заметил, что Мирей никогда не называют маризу по имени. Она настаивает, что будет жить там, пока срок аренды не выйдет. До следующего июля. Отказывается бывать в деревне, отказывается говорить со мной или моим племянникам, которые предлагают ей помощь. А потом... Э, планирует купить землю и пьярой миле. Зачем? Говорит, хочет быть независимой. Не хочет быть у нас в долгу. Лицом Мерес сжатый кулак. «У нас долгу!» «Да она должна мне погроб жизни. Я отдала ей дом. Я отдала ей своего сына. От него ничего не осталось, кроме девочки. И даже ее она сумела у нас отнять. Она одна умеет с ней говорить на этом своем языке жестов. Роза никогда не узнает об отце о том, как он умер. Даже это она предусмотрела. Даже если б я смогла...» Старуха резко замолчала. «Ерунда!» с усилием сказала она. — Рано или поздно она смирится. — Должна смириться. Она не может держаться вечно. Не может, ведь я... Она снова умолкла, тихонько и резко щелкнув зубами. — Не понимаю, почему она так враждебна, — наконец сказал Джей. — Деревенские так дружелюбны. Поглядите, как все добры со мной. Если бы только она позволила, уверен, люди приняли бы ее. Конечно, одной же тяжело. Ей было бы приятно знать, что они заботятся. «Вы не понимаете», — презрительно процедила Мирей, — «она знает, какой прием ей окажут, если она посмеет сунуть нос в деревню». «Вот почему она там не бывает. С тех пор, как он привез ее из Парижа, ничего не изменилось. Она всегда не вписывалась и даже не пыталась. Все знают, что она сделала, а я об этом позаботилась». Ее черные глаза победно сузились. «Все знают, как она убила моего сына».